Под потолком капитанской каюты грохнуло, и сидящий за столом Лобачёв поднял взгляд к потолку, оторвав его от иконы Николая Чудотворца. Дорожа жизнью товарища, всё ещё не пришедшего в себя после Ла-Манша, Тарас строго-настрого запретил ему покидать помещение, отрезав в ответ на все протесты: "Из тебя с твоими нервами сейчас боец никакой". По корпусу судна с заунывным стоном пробежала дрожь. Капитан проводил отрешённым взглядом судовой журнал, который медленно пополз по столу, обгоняемый гранёным стаканом. С полок раненными птицами спикировали на пол растрёпанные тельца шелестящих страницами книг. Что же это получается? Ребята там за жизнь корабля сражаются. А я тут как последний трус сижу, нахмурившись, пробормотал Лобачёв. Придержав двумя пальцами сползающий со стола стакан, капитан позволил журналу мягко упасть себе на колени. Переложив его на застеленную койку, он одним длинным неторопливым глотком допил давно остывший чай и поставив стакан на вибрирующий стол, Посмотрел на висящие над капитанским столом фотокарточки. Бережно взяв одну из тех, на которых были изображены он и первая жена, он осторожно приложил снимок к губам. "Я должен искупить, пойми", обдавая снимок горячим дыханием, "зашептал он. Как-нибудь ещё ссвидимся, Бог даст". став из-за стола и спрятав фотографию под фуражкой, Лобачёв решительно вышел из своей каюты.